и з д а т е л ь с т в а 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Василий Криптонов Эра огня Книга четвертая Костер в ночи Пролог Ден Саули опустилась на землю перед закрытыми воротами крепости. Она не оглядывалась, но знала, что за спиной у нее беззвучно приземлились четверо. Не просто охрана, но л у ч ш а я какую только можно было найти. Оставшиеся в живых люди Искара, человека, которого д э н Саули называла отцом. — И что? — громко спросила она у ворот. — Они полагают, что я буду ждать? Она могла бы и перелететь через ворота, но это было бы грубым нарушением этикета. Новоиспеченная глава клана воздуха пока не хотела портить отношения с Дамонтом. На Логоамар, этого клоуна подводного, ей было плевать, но Дамонт... От него слишком многое зависело. Не прошло и десяти секунд, как ворота раскрылись. Двое рыцарей, несущих вечный караул, застыли непоколебимыми изваяниями. Посреди открывшегося прохода стоял рыцарь в красивых, покрытых узорами доспехах. Он низко поклонился гостю, но та в ответ лишь стиснула зубы. Кавиотес. Один из тех, кто убивал людей отца на той злополучной свадьбе. Не отца, нет. Отчима. Надо учиться, запоминать. Ее отец — глава клана. От него она унаследовала свой нынешний статус. «Приветствую вас в крепости, госпожа д е н с а о л и спокойным голосом произнес Кавиотес. «Для вас приготовлены подобающие покои, и если вы соблаговолите...» «Я прибыла на совет», — нетерпеливо оборвала его д е н с а о л и «Если Логомар еще не прибыл, я, разумеется, подожду». л у г о м а р прибыл еще вчера, в свою очередь перебил ее Кавиотес. д е н с а о л и вздрогнула от ярости. «Вот как? Они уже сутки тут ведут переговоры у нее за спиной? Они все решили? Что ж, тем хуже для них, если решение ей не понравится». «В таком случае не вижу смысла тянуть». «Сказала она. «Проводите меня туда, где состоится совет, и пусть он уже состоится!» К такому она была не готова. Дон Саули ждала, что ей не пойдут навстречу. Ждала, что придется долго и мучительно торговаться с этими старыми м а т е р а м и политиканами. Но такого она даже вообразить не могла. «Я не понимаю». Сказала она, стараясь, чтобы тон ее был холоден, но сама же чувствовала, голос дрожит. Все трое глав сидели в просторном кабинете ректора Дамонта. Все, по устоявшейся традиции, держали руки на столе, так, чтобы видно было, никто не пользуется печатями. Охрана Дэн Саоли стояла у нее за спиной. Лагомара, который сидел напротив нее и изо всех сил прятал взгляд, не охранял никто. За правым плечом сидящего во главе стола Дамонта застыл Кавиотес. Позерство. Как будто он сможет что-то сделать против ее людей. Здесь с е й час, когда им не нужно разрываться на части между столькими противниками. — Видите ли, юная госпожа, — улыбнулся Дамонт. — Я не потерплю подобного обращения, — повысила голос Донсаули. От ее взгляда не укрылась усмешка Лагаомара. Старик ухмылялся так, будто перед ним сидела расшалившаяся внучка. Поняв, как нелепо прозвучал ее выпад, Денсаоли покраснела. «Прошу меня простить», — Дамонт приложил ладонь к сердцу. «Госпожа Денсаоли. Глава клана — крайне ответственная должность, требующая помимо ума, воли и нравственных качеств еще и немалого жизненного опыта. Ваш отец принял на себя это бремя, когда ему было шестьдесят лет. Я — в семьдесят четыре. Господин л о г а м а р Тут он вопросительно посмотрел на Логоамара. — Сто тридцать восемь! — п р о с к р и п е л тот. — И не был уверен, что справлюсь. Денсаули сжала кулаки, стиснула зубы. «Вы слишком юны для этой должности», — продолжал Дамонт, глядя на нее без улыбки. «Вы не можете увидеть всю картину, несмотря на весь ваш блестящий ум. А потому переговоры эти я не считаю политическими. Пока не считаю. Пусть это будет дружеская беседа. И я, руководствуясь исключительно дружескими чувствами, позволю себе дать вам совет». «Что?» — усмехнулась Дэн Саоли. «Уступить место кому-то из отцовских советников?» «Ни в коем случае», — покачал головой Дамонт. «Должность ваша по праву. Никто этого не оспорит. Однако я бы посоветовал вам на первых порах воспользоваться услугами регента. Это человек, который будет от вашего имени. Мне известно, что означает это слово». Дэн Саоли едва сдерживалась. «И с кем бы вы хотели иметь дело?» Главы переглянулись. Дамонт вздохнул и раскрыл карты. «Госпожа Акадим. Она представительница древнего рода. Кроме того, на ее стороне возраст, мудрость и опыт. Она прекрасно и не единожды зарекомендовала себя». м а т этой проклятой подстилки Авеллы, которая к тому же носит печать огня», — перебила Дансаули, — «вы думаете, что говорите?» «Мы как раз об этом», — прокряхтел л а г а м а р «В юности суждения риски и слишком категоричны. И так всегда, так со всеми. Не принимайте на свой счет, моя дорогая. Сегодня мы оглядываемся на себя двадцатилетней давности». Видим такие же скоропалительные решения, которых не с т а л о принимать. Денсаули задыхалась. Ей казалось, что она сходит с ума, что стены сжимаются вокруг нее. «Уничтожение?», Уничтожение? — прошептала она. «Уничтожение клана огня — ошибка? Вы это пытаетесь сказать?» «Не пытаемся». жёстко ответил Дамонт. «Говорим. Два десятилетия показали, что мы зашли в тупик. Магия существует лишь в равновесии. У меня был десятый ранг, когда я сражался в Великой Битве. За прошедшее время он упал до восьми. А два дня назад, когда сэр Мортогар едва не открыл вулкан Ергар, мой ранг поднялся до одиннадцати». Я не просто вернул свое. В моем возрасте поднять ранг — задача почти невыполнимая. У меня ресурс проседал до сотни, — поддакнул Лагомар. Теперь он десять тысяч. Я поверить не мог, что такое возможно. Не желаю этого слушать, — Дансаули с т у к н у л а по столу обоими кулаками. Вы, должно быть, сошли с ума или нарочно издеваетесь. Клан огня — воплощенное зло. Из-за них людей приносили в жертву тысячами. Из-за них...» Госпожа д е н с а у л и В этот раз Дамонт позволил себе мягкую улыбку. «Вы почти дословно цитируете учебники истории, которые были написаны под нашу диктовку. Это как минимум забавно». Прошу, проявите мудрость и доверьте управление кланам регенту. Хотя бы на ближайшие двадцать-тридцать лет. Не устраивает кандидатура а к а д и Хорошо, выберите другого. Но пусть это будет человек, который видел битву. — Я не для того явилась, чтобы... чтобы... д е н Саоли с трудом проглотила слезы обиды и в ы п л и л а «Я требую, чтобы вы объявили в розыск тех людей, которые... которые... они...» «Это Мортегар, н а ц с а в е л л а Лариотис!» «Нет», — сказал Дамонт спокойно. «Ах так, нет? Хорошо, тогда позвольте моим людям самим найти их!» И тут мой ответ будет отрицательным, госпожа Ден Саули. Ордена убийц — это язвы на теле общества. Позор — то, что подлежит уничтожению без суда и следствия. Те люди, которых вы перечисляете, приняли живое участие в уничтожении сразу двух орденов. — Раскрытие и уничтожение, — вернул Лагомар. — Труднее всего их раскрыть. — Совершенно верно, — согласился Дамонт. «Перечисленные вами люди оказали услугу не только мне, но и вам». «Но они же маги я огня!» — взвизгнула д е н с а о л и полностью утратив контроль над собой. «Прошу заметить, что печать огня была и на руке вашего отчима, почтенного Искара. Кстати, позвольте выразить вам мои глубочайшие соболезнования в связи с утратой». Для вас должно быть настоящим шоком было выяснить, что человек, которого вы знали и любили всю жизнь, оказался главой Ордена Убийц. Я и предположить не могу, будто вам было известно об этом заранее. И, разумеется, чистая случайность то, что четверо из его людей сейчас сопровождают вас. Дэн Саули почувствовала, как кровь леденеет в жилах. Ее загнали в угол, но не заступали дорогу. Пока. Она встала. Не похоже, будто мы до чего-то договоримся. Не сегодня, кивнул Дамонт, тоже вставая. Обдумайте наши слова. Политика не поле для пестования гордыни и амбиций. За каждым нашим словом, каждым действием судьбы тысяч людей. «Мы управляем миром, и это сомнительное удовольствие требует немалых жертв». «Жертвы будут», — заверил его д е н Саули. «Немалые». Когда юная глава клана воздуха покинула зал, там долго стояла тишина. Не потому, что присутствующим нужно было обдумать произошедший разговор. Просто все они знали, что заклинание «шпион» Работает не дольше пяти минут. Разумная предосторожность, не более. «Как думаешь, что она вычудит?» — подал голос Лагамор. Дамон пожал плечами. «Все что угодно. Она пожаловала с ю д а не с советниками, а с убийцами. Вряд ли прислушается к голосу разума. То есть, может быть, и война?» «Может быть, и война», — согласился Дамонт. «Нужно быть готовыми, друг мой». «Я отошлю весть во все моря. Можешь на меня положиться». Дамонт кивнул так, будто услышал что-то само собой разумеющееся, и повернулся к Кавиотесу. «Приведите милое Рима, прошу. Мне кажется, настал час развязать ему руки». Когда рыцарь удалился, Лагомар спрятал лицо в трясущихся ладонях. — А я так надеялся дожить свой век в тишине и покое. Что мы творим, друг мой? — Все как всегда, — улыбнулся Дамонт. — Пытаемся спасти мир.